Глава 6. Иван. Сегодняшний день начался со сцены «Княжеч гневаться изволит». А все потому, что кто-то, безусловно, альтернативно одаренный, додумался отправить артиллерийские наряды вперед, дабы времени не терять. Чтобы конница, которая будет составлять основной костяк моего не слишком великого войска, но, по мнению практически всех заинтересованных лиц, достаточным для взятия двери, могла их догнать уже в походе. Стоявший передо мной мужик с склокоченной бородой мял в руках шапку, которую надевал не для того, чтобы тепло ушам дать, летом, ага, а для того, чтобы свою косматую шевелюру сберечь. Шапка была в нескольких местах прожжена, и, судя по нескольким проплешинам на голове мужика, Не слишком-то и уберегла его от огня. Эта проклятая шапка буквально приковала мое внимание. Пока я орал, то постоянно смотрел исключительно на нее. «Яков, ты можешь мне ответить, кто отдал приказ забрать еще неиспытанные пушки и свести их из пушечной избы?» «Спокойно, Ваня. Вдох-выдох. Вот так. Может, вполне случится...» что это никакая не провокация, а просто недоразумение. Но черт бы всех подрал! Уж насколько я не интересовался именно военным аспектом истории, и то прекрасно понимаю, что взять в бой пушку, из которой ни разу до этого момента не стреляли, это форменное самоубийство. Почему? Ну почему нигде нет ни слова об этой кампании? Ее словно вырвали из истории старательно уничтожили, убрав из всех летописей. Что в ней было такого, что нужно было всенепременно скрыть? Чья репутация не должна была пострадать ни при каком раскладе? Что, мать вашу, в простейшем походе для усмирения взбрыкнувшей Твери произошло? Такие походы на Тверь едва ли не ежегодными были. Что-то вроде учений по быстрому сбору войск и тренировки в начале осады потому что всегда дверь сдавалась без боя, всегда, без известных мне исключений. — Ну так, княжич Иван Иванович... Яков поднял на меня свои выцветшие от постоянного жара голубые глаза и вздохнул, тиская шапку еще интенсивнее, чем сразу же привлек мое внимание к этому проклятому предмету. — Я ж откуда знаю? Приехал боярин какой-то, Давай мне в рожу писулькой какой-то тыкать, а мы грамоте не обучены никто. Ни я, ни Васютка, ни Ванька, ни, прости, Господи, Федька. Так я сказал барину, что, мол, не смогу прочесть то, что на бумаге накалякано. Тогда он на словах волю передал, забрать все новые пушки и ядра к ним. А кто я такой, чтобы препятствие боярину чинить? Чью волю этот боярин тебе передал? Прорычал я, чувствуя, что еще немного и кого-нибудь придушу. Просто схвачу за горло и придушу. Так твою волю-то! Яко смотрел на меня, хлопая обгоревшими ресницами, явно не понимая, что я от него требую. Спокойно, Ваня. Мастер нисколько не виноват, что при московском дворе что-то явно назревает. Он и слова-то такого интрига не знает. Яшка, говори мне только правду. Я потряс у него перед носом указательным пальцем. Ядра-то хоть хорошо по стволам идут. Так «Да, каждый самолично проверял и перепроверял, княжич. Во взгляде мастера мелькнуло возмущение. Да как я вообще мог о таком кощунстве подумать, как неподходящее для пушки ядра? Так, хорошо, это хорошо. Я потёр лоб, пытаясь понять, как выйти из положения, в которое попал. Пушки были новые. Нет, они были не просто новые, только что сделанные пушки. Они были принципиально новые. Потому что были медные, а не железные. И отлитые, а не В плане прогрессорства это хорошо. А вот в плане битвы не очень потому что, сука, они не прошли полевых испытаний. Ни из одной из этих пушек, что уехали в обозах к Твери, еще ни разу не стреляли. И что в этом случае может пойти не так, правда ли? А ведь прошли всего лишь сутки после объявления похода на Тверь. И князь обещал мне повременить с ним, пока не убедится, что я достаточно здоров для этого похода. Но войско собирается такими темпами, Словно на Москву орда прет на всех парах. Яков тем временем переложил шапку, на которую я продолжал смотреть в другую руку, заставив меня встрепенуться. «Яшка, еще есть пушки в пушечной избе?» «Дык, всего четыре остались. Старые, железные еще. Одна медная, которую я тебе и великому князю показывал». Да к фитилю, которой Великий князь собственной рукой факел поднес. Да ты сам помнишь о том, княжич, ведь и вместе мы на том поле были. Я кивнул, что мол, да, помню. Вот речь не об этом сейчас идет. Собирайся пять, еще одним обозом потащим. Ядра к ним собери. Самого тебя с собой я не возьму, дел у тебя много. Великому князю Пушки Дюжи нужны. А вот двух подручных своих со мной отдашь. Кого только больше не жалко, того и соберешь вместе с пушками. И тут ко мне подбежала какая-то девчонка из дворовых и протянула мне корзинку с пирогами. Я невольно нахмурился, вспоминая, когда я просил перекус, но быстро отбросил это дело, потому что могу и не вспомнить. Я со вчерашнего дня, кроме тех купленных пирогов, ничего не ел. Поэтому вполне мог и приказать чего-нибудь принести. Жрать-то хочется, да так что живот сводит. Не глядя на девчонку, схватил первый попавшийся под руку пирог и принялся трясти им у опешившего Якова перед носом. «Тебе все понятно?» «Да как непонятно-то? Понятно!» Он кивнул и нахлобучил на голову свою мятую перемятую шапку. «Фечку отправлю, да Ваньку!» «Отправляй!» Я махнул рукой и поднес пирог к рту, чтобы откусить кусок. Но тут во двор вышел князь Холмский, и я, опустив руку, поспешил к нему. «Здравствуй, боярин! Вот ты-то мне и нужен!» Я зло посмотрел на прославленного полководца. «Здравствуй, княжич!» Холмский улыбнулся, окинув меня пристальным взглядом. «Вижу я лучше тебя сегодня!» Не мучат больше боли. Твоими молитвами, боярин, не иначе. Я в свою очередь смотрел на него, забыв даже про пирог, зажатый в руке. Я тоже много чего вижу. Особенно вижу, что ты, боярин, не отговорил великого князя обождать пару деньков. А как страшался сделать это, как страшался? Или у тебя свой резон в походе на Тверь имеется? «Какая блоха тебя с утра укусила, княжич!» Холмский даже отступил от моего напора. «Огромная! С боярина какого-то ростом! Вот только Яков Пушечный Мастер не разглядел, какой именно боярин то был!» Я прищурился, разглядывая пешившую морду, удивление на которой даже сквозь бороду было видно. «О чем ты говоришь, княжич? А жар у тебя приключился!» Холмский смотрел так недоуменно, что я невольно сбавил обороты. «Слышал я на медне, что Ваське твоему, сестрицу мою Феодосию, великий князь, жены обещал, ежели проявит он себя и не посрамит чести и славы отца своего». Я улыбнулся такой мерзкой улыбкой, что самого передернуло. «Так как же еще добрость проявить, как не в бою?» «Пойдет со мной на Тверь, сын твой!» Я смотрел на него в упор. «Болот еще, Васька, чтобы в походы ходить!» Довольно неуверенно ответил Холмский. «Я моложе был, когда отец меня на Казань с собой брал!» Жестко прервал я его отмазки. «Что, даже если я повелю отдать Ваську ко мне войско, тоже откажешь, боярин?» «Воля твоя, великий князь!» Холмский слегка побледнел и наклонил голову, впервые назвав меня великим князем, кем я по сути своей и являлся. Ведь я вроде бы соправителем Ивана III был, кроме того, что наследником. Правда, роль моя на этом поприще больше Синекуру напоминала, и даже на заседаниях Думы Боярской мое место было где-то справа сбоку. Даже Зойка... Чаще за креслом Ивана стояла, нежели я. Но чтобы со своей женой сына примирить, однажды Иван пошел на этот шаг. Так что я, чисто номинально, могу распоряжаться и отдавать приказы тому же Холмскому. А вот теперь посмотрим, кому он все-таки верен. «Пойду я Ваську подготовлю. Все же впервые он в поход пойдет. От радости-то будет!» Сказав это, он не тронулся с места, а дождался от меня кивка, разрешающего удалиться. «Так, это, конечно, ничего не значит, но вроде бы князь Холмский, судя по его поведению, в подставе не замешан. Хорошие военные, они очень хреновые актеры и лгуны, а Холмский сейчас выглядел предельно искренним». Я снова поднес руку с пирогом к рту, но снова опустил, увидев очередную жертву своего жуткого настроения. На ловца и зверь бежит, пробормотал я, направляясь широким шагом к вошедшему во двор человеку. «Сеньор Фьерванти, я так и не успел поздравить вас чудесным собором, просто чудесным!» Какое счастье, что молодого в свое время очень хорошо учили, а это означало что он владел как минимум тремя-четырьмя языками, среди которых латынь и греческий занимали почетное первое место. Сам-то я знал эти языки. Не так хорошо, как Катька, но достаточно прилично, надо сказать. Сейчас, разглядев его поближе, я увидел, что архитектор уже в возрасте, но все еще крепок, а его уверенный взгляд даже не намекал о проблемах, присущих старости, Я хочу вас обрадовать еще больше, сеньор. Вы должны собраться для того, чтобы поехать со мной. Куда поехать, Цезаре? Ферванти слегка нахмурился. В поход, конечно. Разве вы не слышали, сеньор, что я войско поведу на Тверь? Ответил я ему, непроизвольно начав жестикулировать, подражая итальянцам. И там же мы испытаем ваши чудесные пушки. А босс с ними уже в пути. У меня скулы свело от широкой улыбки. Вот только итальянец не разделял моего восторга по этому поводу. Но, Цезаре, кто будет подсказывать Якову, что нужно делать в пушечной избе? Попытался отмазаться от поездки в Ярованти, но я не дал ему даже договорить. Якову указывать сейчас ничего не нужно, уверяю вас, сеньор Ярованти. Мастер уже понял, какими именно необходимо работать. Так что собирайтесь, через три дня выступаем. Я перестал улыбаться, и архитектор понял, что шутки закончились. Коротко поклонившись, он поспешил к выделенным ему покоям, которые располагались здесь же, на территории Кремля. Вот тут-то случилось нечто непредсказуемое. Оказывается, за моими маханиями, так и неоткусанным пирогом, наблюдал старый дворовый пес которого спустили с цепи, чтобы старик косточки размел. Когда я в очередной раз опустил руку, он подскочил ко мне и довольно ловко вырвал пирог из руки, сразу же бросившись бежать с такой скоростью, что и более молодой кабель не сумел бы его догнать, не то что человек. «А ну стой, вражья семя!» За псом рванул Волков, который ненавязчиво ходил за мной практически везде в отличие от остальных рын, которых мне, похоже, по блату навязали. Ну а что? Сейчас уже нерадивых охранников не хранили вместе с князем, которого они проморгали. Че парится то Раз сам не призывает, значит, можно и в тенечке посидеть, в бирюльке поиграть. Зачем человеку навязывать свое присутствие? Так что из рын со мной был только Волков. Не знаю, как они поладили между собой, но вроде бы руганье и шума драки я не слышал, значит, нормально сошлись. Сейчас же я наблюдал, как волка гоняет по двору удирающего от него пса. Кабель поджал хвост, на мгновение приостановился, чтобы проглотить пирог, даже не жуя его, и побежал дальше. Волк сделал еще один кружок и подбежал ко мне, переводя дух. «Вот же пёс и сын!» И он махнул рукой. «Уже не впервые еду подворовывает, словно не кормят его». «Да ну его, брось!» Я усмехнулся. «Хоть кто-нибудь сегодня пожрет нормаль...» Слова застряли у меня в глотке, когда пёс, всё ещё носившийся по двору, внезапно остановился, захрипел и рухнул на землю, дергая задними лапами. В его распахнутой пасти появилась густая пена. Дернувшись еще пару раз, он вытянулся и больше признаков жизни не подавал. На дворе все замерли в одной позе, с ужасом глядя на околевшее животное. В возникшей тишине громом прозвучал хриплый голос Волкова. «Где та потаскуха, что княжечу отраву хотела подсунуть?» Он ринулся к палатам останавливая каждую дворовую девку и поворачивая к себе лицом. Скорее всего, запомнил, как она выглядит. Я же помочь ему в поисках ничем не мог. Но мог спросить кое-с-кого другого, до кого руки Волкова ни при каких условиях не дотянутся. Сжав руки в кулаки, я решительно направился к терему великой княгини Софьи. Прошлый наш разговор как-то не заладился, «Возможно, сейчас все получится».